Глава 30. НЕГР ВЕРХОМ НА МЕДВЕДЯ Как только охотники вступили на полуостров, а негр, следовавший за ними, шел еще по бревну, вдруг послышалось громкое ворчание и из-за завала появилась черная масса. Увидев медведя, Иван Алексеев скинули ружья. В тот момент он стоял на задних лапах, но потом принял горизонтальное положение. так что братья не имели возможности хорошенько прицелиться. Городоновы опять прицелились, но медведь бросился с ревом и пробежал мимо них с такой скоростью, что пришлось стрелять на удачу. Иван выстрелил, но безуспешно. Пуля ударила в бревно позади медведя. Медведь не думал нападать на них, а продолжал бежать, пытаясь скрыться в лесу. Негр, видя приближение страшного зверя, закричал от испуга и попробовал задать стрякача. «Напрасно!» Не успел он сделать и нескольких шагов, как медведь, более опасаясь двух противников, следовавших за ним, нежели стоящего впереди негра, кинулся прямо на него, и его морда, голова и, наконец, шея очутились между ног у несчастного слуги. Тот растерялся, он чувствовал, что поднимается, и скоро действительно сидел верхом на медведя лицом к хвосту. Он мог бы далеко уехать подобным образом. но не находя удовольствия в таком путешествии, старался всеми силами отделаться от своего скакуна. Потеряв равновесие, он свалился, увлек своим падением медведя и оба погрузились в грязь. С минуту они возились, медведь с ворчанием, а испуганный негр, издавая дикие крики. Наконец, Мишка встал на лапы и побежал, что есть силы. Алексей послал ему в догонку заряд, Но пуля только ускорила его бегство. И прежде чем негр вскочил на ноги, медведь уже скрылся из виду. При виде перепачканного в грязи негра, братья не могли удержаться от смеха. Но они все-таки зарядили ружья с намерением погнаться за зверем. Они не могли, однако, следить за ним без помощи собак и хотели уже послать на плантацию, но вскоре убедились, что обойдутся и без них. Жидкая грязь, которая пропиталась шкурой медведя, оставляла след везде, где он проходил. А потому братья решили идти покуда можно по нему. Но не успели они сделать и сотни шагов, как след оборвался у корня огромной смоковницы. Осмотрев кору, они увидели и грязные пятна, и большие царапины. Положим, царапины были старые, но две или три показались совершенно свежими. И, кроме того, на коре виднели следы ь с еще не высохшей грязи. Листва смоковницы была не очень густой. Но по ветвям висели длинные фестоны испанского мха, среди которых мог укрыться медведь. Осмотрев смоковницу, охотники убедились, что медведь не скрылся между мхом, а спрятался в дупле, отверстие которого между двумя толстыми ветвями могло быть видно только с одной стороны.